Бреетесь, улыбаетесь, пишите То же самое, да, именно то же самое, сегодня со мной. Я знаю, что эта маленькая черная стрелочка на часах сползет вот сюда вниз к полночи, снова медленно подымется вверх, перешагнет какую-то последнюю черту и настанет невероятное завтра.